Глава четвертая На другой день после праздника обращения святого Павла Симон Дарре в сопровождении двух слуг переправился на север через озеро Мьосен. Холода стояли лютые, но Симон не захотел отложить поездку. Он стысковался по дому. Решено было, что домочадцы выйдут следом за ним на санях, как только немного потеплеет.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 Неужто ты, Веглиик, видел такой дурной сон, что думаешь уговорить меня лечь в постель из-за укусавшей? На закате Симон со слугами спустился к озеру Лусна. Минувший день был великолепен, и теперь высокие синие и белые горы сияли золотом и багрянцем в отблесках уходящего солнца. А в их тени по берегам озера убранные мохнатым инием рощи казались седыми.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 Симон сразу узнает окрестности. Это лук вблизи их дома в Дюфрине. Позади него тянется альшаник со стволами по весеннему серебристыми и ветвями в буроватых сережках, а еще дальше виднеются длинные, низкие, лесистые Реумарикские горы, ослепительно синие, с пятнами еще не растаявшего снега.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 Нехорошо ехать на санях в такой мороз. «Вот доберемся до формы, тогда поглядим». Он попытался улыбнуться Сигурду, чтобы немного ободрить юношу, но того был насмерть перепуганный и несчастный вид. «Как только мы приедем домой, пошлите лучше за Кристин из Йорюндгорда. Она искусно врачует раны».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 Не поступил ли он опрометчиво, отказавшись принять предложение хозяев Фейкина, Но он считал, что жених слишком стар. Кроме того, его смущали слухи о том, что Грюнде скоро на расправу под пьяную руку. Однако Симон всей душой хотел бы как можно лучше пристроить эту свою дочь. Теперь Гюрду и Гюдминду придется решать, за кого ее выдать замуж. «Передай моим братьям, Кристин, что я прошу их поступить в этом деле как можно осмотрительней. Если ты возьмешь Арньерд на время к себе в Йорюндгурд, я буду благословлять тебя в моей могиле. А если Рамборг выйдет замуж, прежде чем судьба Арньерд будет устроена, прошу тебя, возьми девушку к себе совсем».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 «Что будет в ее силах?» Она слишком хорошо помнила, сколько унижений выпадает на долю детей, отец которых был знатным человеком, которые были зачаты в прелюбодеянии. Орма Маргарет, Ульф, сын Хаубера. Она погладила Симона по руке. «Быть может, ты вовсе не умрешь от этой болезни, Симон», сказала она, слабо улыбнувшись. «Еще и теперь худое, строгое женское лицо —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 Большой злоб причинил Эрланд своей семье. Но не забудьте другое. кобы этот его заговор увенчался успехом, его сыновья жили бы теперь в достатке, он сам стал бы одним из могущественнейших рыцарей в стране. Того, кто проигрывает в подобном деле, всегда зовут изменником королю.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 В ту пору я соединила свою судьбу с его судьбой. Что сталось бы со мной, кабы я отступилась от него? «Погляди на меня, Кристин», — сказал Симон. «Ответь мне правду. Или я тогда потребовал бы от твоего отца, чтобы он сдержал данное мне слово и согласился бы взять тебя такой, какой ты была».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 «Неслыханное дело, чтобы крещенные супруги самовольно расторгали свой брак, как это сделали вы, беззаконной на то причины, и без согласия епископа. Стыдитесь, вы попрали всё и пошли наперекор всему для того, чтобы соединиться друг с другом. В ту пору, когда жизнь Эрланда была в опасности»,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 Читал эти слова. У него не было привычки предаваться размышлениям, когда он творил крестное знамение, ставил знак креста на дверях своего дома или другое, принадлежащее ему собственности. Смерть застала его врасплох, и он чувствовал, что не готов к тому, чтобы покинуть ее доль земную. И утешался тем, что хотя бы успел, насколько было возможно, приготовиться к исповеди,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 так что вначале довольно хорошо владел собой. Но когда сестра с раданием бросилась к нему на шею, он прижал ее к себе и сам расплакался, как ребенок. Гюрт сообщил, что Рамборг, дочь Лавренса, лежит в Дюфрине с новорожденным сыном. Когда Геут из сен явился к ним с вестью о болезни Симона, Рамборг громко крикнула «Я знаю, Симон умрет» тут же упала на пол в родовых схватках. Ребенок появился на свет на шесть недель раньше срока, но не надеются, что мальчик останется в живых. Форма была устроена пышная тризна в честь Симона, сына Андреса, его похоронили вблизи хоров церкви Святого Улова. Жители долины с одобрением отнеслись к тому, что Симон выбрал себе это место упокоения.